Среди них, мастер Уолтер, было шесть приличных людей, у которых были семьи. Их никто ни в чем не мог упрекнуть. Несчастных выстроили перед ней, и она их обвинила в убийстве своего господина. Она их так гневно отчитывала, что даже ее собственные слуги повесили головы при ее словах. Этих людей стали пытать, но никто из них ни в чем не признался, И тогда нас снова потребовало, чтобы они предстали перед ней. Мастер Олтер, в это трудно поверить, но она приказала их повесить на дереве прямо перед замком. Всех повесили шестерых невинных людей. Кто-нибудь из них был из Герни? Нет никого. Нам повезло, что мой племянник Джек был. Вилдеркин внезапно замолчал. Мастер Олтер, забудьте то, что я сказал и потребуйте, чтобы этот парень держал язык за зубами. Неужели ничего не могли сделать?» Вилдеркин медленно кивнул. Все были страшно возмущены, и кое-кто начал болтать разным. «Вы можете не беспокоиться, когда весть об этом дойдет до Лондона, у вдовы будут серьезные неприятности». Тристром побелел, выслушав слова Вилдеркина, а потом сказал, Когда-нибудь простые люди Англии восстанут и положат конец подобным преступлению. Простые люди? – переспросил старый слуга. Они начали выступление, но вскоре многие из них болтались на виселице. Что касается вдовы, то рассказывают, что она хвастается, что сотворила. Она говорит, что принесла нам нормандское правосудие. Он снова схватил Уолтера за руку тебе не следует туда идти. Если ты появишься в замке Булир, это дива литца повесит тебя рядом с остальными. Она тебя ненавидела. Ты не должен об этом забывать. Прежде чем отправиться к хозяину, который его нетерпеливо звал Вилдеркин сказал Олтеру: "Мастер Олтер, вы сейчас сможете повидать леди Хилд". Олтеру очень повезло, потому что мать почти Все время плохо себя чувствовала, и Олтор не был уверен, что ему удастся ее посетить перед тем, как он отправится в Булейр. Более десяти лет леди Хильд редко покидала свои покои и только иногда спускалась вниз на ужин или с наступлением темноты прохаживалась по саду. Когда она присутствовала на ужине, то сидела на возвышении рядом с отцом, но они никогда не разговаривали друг с другом. Ольда постоянно думала о том, что мать жила затворницей, потому что жизнь потеряла для неё привлекательность. У неё была большая комната в башне, но это помещение было плохо приспособлено для того, чтобы человек в нём находился без выхода. С трёх сторон башню обдували ветра и освещало солнце, а это значило, что летом там бывало страшно жарко, а зимой холодно. Мойч пытались убедить поменять комнату, но всё было безуспешно. Она нежно улыбалась сыну, когда Уолтер старался её уговорить, и повторяла, что привыкла к ней и что ей тут нравится жить. Юноша знал истинную причину её упрямства. Из восточного окна мать могла далеко видеть все окрестности и главную башню булевар. Одиночество матери разделяла её служанка Вульфа. Это была пожилая женщина с напряжённым и замкнутым выражением лица. Олтору казалось, что этой женщине не неведомы тёплые чувства. Она никогда не улыбалась и не отвечала на шутки.